Так как же надо? Вот 10 ключевых советов, которые помогут в нужный момент с полной уверенностью сказать «нет». Первое. Помните, что отвечать на любую просьбу положительно в принципе физически невозможно. Второе. В отказе нет ничего страшного. Просто поймите это. Третье. Если вы возьмете на себя слишком много обязанностей, у вас есть шанс попасть в цейтнот или попросту перегореть. Надо любить себя и свое собственное время. Оно невосполняемо, как мы помним. Четвертое. Невозможно быть хорошим для всех. Вежливым и корректным – да. Легко уязвимым и слабым – нет. Пятое. Если вы все-таки чувствуете себя некомфортно, отказывая человеку, задайте себе следующие вопросы. Хочу ли я это сделать? Могу ли я это сделать? Есть ли у меня время и ресурсы для этого? Какими могут быть последствия от выполнения и невыполнения этой просьбы? Шестое. Не бойтесь испортить отношения с человеком, который манипулирует вами и играет на вашей слабости. Седьмое. В случае необходимости показывайте невыгодные последствия выполнения данной просьбы. Например, вы хотите, чтобы я этим занялся и при этом нарушил сроки выполнения приоритетного проекта? Я теоретически могу это выполнить, если ты договоришься с руководителем об оплате этого времени А вы тогда заберете моего ребенка из сада? И так далее Восьмое Никогда не демонстрируйте чувство вины после отказа Отказ – ваше законное право Уверенные ровные интонации – свободная открытая поза Вы имеете полное право не объяснять свое поведение Не извиняться за него И никому не объяснять свои мотивы Если вам того не хочется 9 Если вы уверены в предстоящей манипулятивной просьбе Предотвратите ее Например, опередив собеседника Рассказом о вашей крайне большой загрузке 10 Но и главное Если говорите нет То делайте это коротко и четко Твердо и решительно Я больше чем уверен Что делать из вежливости, чувство ложного джентльменства или приличия то, чего не хочешь Невежливо и крайне неприлично, прежде всего, по отношению к себе Это интересно Вот вам любопытный принцип, который был открыт в социальной психологии в 1966 году в Соединенных Штатах Америки В ходе проведения одного эксперимента Представьте Вы живете в собственном доме К вам приходят некие общественные активисты Предлагают установить на вашей территории Откровенно некрасивый большой плакат На котором написано Соблюдайте скоростной режим на дорогах Согласились бы вы? Вряд ли, хотя дело, конечно, хорошее Ровно так же и ответило большинство американцев По статистике в 83% случаев Последовал вежливый отказ Эксперимент продолжили Только теперь другую группу испытуемых попросили оказать небольшую услугу – подписать некую петицию, где призывалось обращать больше внимания на соблюдение правил безопасности на дорогах ради сохранения жизни пешеходов и водителей. Дело благородное и нужное, да и поставить всего одну подпись на бумаге несложно. На это отозвались абсолютно все граждане. А вот спустя неделю к этим же гражданам обращались уже со знакомой нам просьбой. Установить такой же уродливый плакат Соблюдайте скоростной режим Удивительно, но в этом случае отказавшихся было уже 24% Еще раз подчеркну 24% случаев по сравнению с 83% в первом случае Получается, что предварительное выполнение некой простой просьбы Увеличивало количество согласных почти в четыре раза Психологический феномен этого эффекта в том, что Что необременительной просьбой мы добиваемся включенности в некое действие А впоследствии это упрощает требование все новых и новых жертв Тут работает еще один психологический эффект – последовательность Раз я поставил подпись, а я сделал исключительно по собственному желанию Значит, я должен быть последовательным в своей поддержке Даже если дальнейшее противоречит здравому смыслу или вызывает некий дискомфорт Ранее этот эффект описал известный американский политик Бенджамин Франклин Он действовал по аналогичному принципу Чтобы добиться расположения потенциального электората Он обращался к особо не симпатизировавшим ему гражданам с какой-либо просьбой Например, дать почитать книгу Все работало Одолжившие ему книгу парадоксальным образом впоследствии голосовали за него Впервые я столкнулся с этим психологическим явлением давным-давно в Будапеште Я гулял по центру, осматривая достопримечательности, ко мне подошли люди с какими-то плакатами и попросили поставить подпись поддержку запрета содержания животных в неволе. Речь шла про дельфинарии, цирки, в целом про жестокое обращение с животными. Ну, конечно, согласился. Но тут же меня вежливо попросили помочь и материально. Не стало настолько неудобно, что я достал форинты и отдал незнакомым людям. Уверяю вас, что если бы у меня просто попросили пожертвования, я бы вежливо, может быть, и не очень отказал. Вот она, сила убеждения.